«А я все равно попробую», — упрямо сказала Юля, отметая возражение подруг. «Кто не рискует, знаете ли, тебе шестнадцать», — возразила Динара, качая кудрявой головкой. Большую часть времени она, как и все студентки, носила волосы гладко собранными в кичку, на макушке. Но после занятий предпочла их распустить, и блестящая копна ничем не сдерживаемых кудрей свободно лежала на ее плечах и падала на спину» юлия оказалась невероятно красивым, ведь ее собственные волосы были совершенно прямыми, как у мамы. Но почему они не могут быть, как у папы, густыми и слегка вьющимися? «И что?» — пожала плечами девочка в ответ на реплику подруги. «Байрамову же нужна молодая балерина. У него лучшие трупы в городе, если не брать в расчет Мариинку. Он не стал бы объявлять конкурс, если бы мог найти то, что хочет среди известных артистов». Поддержала Юлю Инга. «Может, и мне попытаться?» «Попытка не пытка!» — кивнула Юля. Конкуренции она не боялась, потому что отец научил ее. «Делай все возможное, и тогда не будешь жалеть, что приложила недостаточно усилий. Я подам заявку, а там видно будет!» Поболтав еще чуток, девочки стали расходиться. Подходя к воротам, Юля подняла голову и взглянула в небо. Тучи низко нависали над крышами домов. Обычное дело в это время года. В воздухе тихо кружили крупные снежинки. Может, начнется снегопад? Юля любила снег и соскучилась по нему за прошедшие пару лет. Когда он таял, едва выпав. Нужно торопиться к метро. «Звезда моя, ты что здесь делаешь?» Услышала она удивленный возглас за спиной и обернулась. Перед ней стоял Леонов собственной персоной. «Странно, у него ведь только утренние уроки». А почему вы спрашиваете, Андрей Михайлович?» «Ты же должна быть на занятиях». «Я, но...» «Никаких «но», звезда моя. Беги скорее, а не то опоздаешь». «Андрей Михайлович, так скоро десять же». «Ну вот, я и говорю». «Вечера». Ш «Что?» На лице педагога отразилось изумление, быстро сменившееся растерянностью. В «Вечера?» — переспросил он, оглядываясь. «Ну да, Андрей Михайлович!» — развела руками Юля и встревоженно поинтересовалась. «Вы в порядке?» «Ах, да», — пробормотал он, делая пару шагов назад. «Ты... ну ты иди, а то, наверное... наверное, родители тебя уже потеряли».